оказаться неподготовленным и обыскать его дом. Если бы нам удалось найти там жену Бэня, мы закончили бы это дело. Но Джо убил Хвана. Если бы я только пришел к баню на несколько часов раньше, мы схватили бы Джоу. Но судьба распорядилась иначе. Судья помолчал немного. «Остальное может досказать Дао Гань. Когда вы вместе с Джоу уехали...» Мы с ним и со старостой приставов пошли в его особняк, обыскали все помещения и нашли жену баня. Ее доставили в суд в крытом полонкине так, чтобы никто ничего не узнал. Даогань обнаружил, что во всех комнатах есть потайные отверстия для подслушивания». «Я допросил служанку, а Югане она ничего не знала, но бань в суде рассказала, что за Юганом и его невестой шпионил сам Джоу. Скорее всего, Джоу сделал какое-нибудь неосторожное замечание при Едае, и тот сам догадался обо всем, однако Югану солгал». Будто узнал все от служанки Лю. Просто Е-Дай пока не хотел, чтобы звучало имя Джоу. О том, что произошло дальше? Осмелился ли Е-Дай шантажировать Джоу Дай-Иваня? Или тот просто испугался, что его будут шантажировать? можно только догадываться вряд ли Джо расскажет нам а потом я говорил с жёнами Джо они рассказали как он обращался с ними и лучше бы я этого не слышал Но я уже распорядился, чтобы их отправили назад к родителям, а после закрытия дела они получат долю его состояния, но его безумие ставит его вне действия закона. Пусть иная власть судит его. Судья Ди Бережно взял в руки шёлковый мешочек для визиток, который носил Хван, стёр с него пыль и положил в рукав. Потом он пододвинул к себе стопку бумаги и кисточку. Цищики поняли, что судья собирается заняться документами, и торопливо удали. Сначала судья написал в областную управу обстоятельный отчет об убийстве Ляо Лень Фан. После этого он принялся за личные письма. Он написал старшему сыну десятника Хуана, который служил дворецким в доме его брата в Дай-юане. Десятник был вдовцом, и теперь его сын. становился главой семейства он же должен был решить где похоронить отца второе письмо было адресовано старшей жене судьи в даиюан В первых строках судья, как полагается, осведомлялся о здоровье её матушки, а дальше написал об убийстве Хвана и закончил письмо так: Когда уходят те, кто был нам дорог, мы теряем не только их, мы теряем и частицу себя. Судья запечатал письма, позвал слугу и велел немедленно их отправить. Потом ему принесли ужин. Во время еды им овладела меланхолия. Судья чувствовал себя усталым и разбитым, и как ни пытался он сконцентрироваться на деле об убийстве Ляня, ничего не получалось. После ужина... Судья попросил принести ему бумаги, касающиеся предоставления займов крестьянам. над этим проектом они много вечеров подряд сидели вместе с десятником Хваном, пытаясь ввести закон, позволявший крестьянам брать заём в управе в случае неурожая. Как-то раз Хван сказал, что деньги для займов можно получить, если сократить другие статьи расходов уездной управы. Судья погрузился в вычисления и не сразу заметил, что в кабинет вошли сыщики. — Что ж, — сказал он, откладывая в сторону бумаги, — давайте еще раз обсудим, что нам известно по делу Ланя. Я всё-таки считаю, что убийца женщина. Но пока что мы располагаем только одним свидетельством в пользу того, что он был связан с какой-то женщиной. Я имею в виду то, что нам сообщил этот юноша его ученик. Он ведь сказал, что однажды вечером случайно услышал, как Лайне разговаривает с женщиной, но понял только, что он саму ту женщину не знает, так? Мажун и Дяудаи согласны кивнули. Он ещё вспомнил, сказал Дяудаи, что вроде бы Лайне не сказал ни здравствуйте, ни добрый вечер. Можно заключить, что они с этой женщиной были очень близко знакомы, раз обходились без церемоний. Впрочем, это и так было понятно, ведь когда она вошла к нему в бане, он даже не попытался прикрыться.